Глава 14. Шкатулка После плотного обеда мне стало намного легче, а когда я обнаружила примыкающую к комнате ванную и текущую из крана теплую воду, то едва не запрыгала от восторга. Мне до сих пор не верилось, что в городе больше полувека, простоявшим без людей, нашлось настолько комфортное и чистое место. Наверняка этот дом принадлежал кому-то очень богатому, возможно, градоправителю или даже губернатору. Хотя, насколько помню, Востер относился к виторскому герцогству. Так, может, мы сейчас находимся в жилище предков отца Армана? После принятия ванны во мне проснулся энтузиазм. Захотелось рассмотреть дом, а в особенности те артефакты, которые сохранили его в неизменном виде, несмотря на окружающую всю темную магию. Но сначала я очистила свою одежду, кое-что даже постирала, а когда открыла стоящий в комнате шкаф, нашла несколько платьев. Да, все они имели старомодные фасоны, но сшиты были из дорогих тканей. Вот только владела ими дама, чьи формы сильно превосходили мои, потому примерять что-либо из них было бессмысленно. Когда же я решила покинуть комнату, то едва не заблудилась. Дом был не просто большим, а огромным. Моя спальня располагалась на третьем этаже, вниз вела широкая мраморная лестница, украшенная позолотой, а широкие ступени покрывал ковер пурпурного цвета. На стенах в коридоре второго этажа висели картины в золочёных рамах, и изображенные на них люди явно были аристократами. А на одной красовался темноволосый мужчина средних лет с короной на голове. Этого человека я точно видела в учебнике истории, и звали его Артен из Ирфицкий. Он правил империей в начале нашего века, и, получается, приходился дедом нынешнему императору и прадедом Арману. Что ж, видимо, мы вторглись не просто в чей-то дом, а в императорскую резиденцию. Хотя, учитывая природу магии, их рода становится понятно, почему здесь ничего не пострадало. Библиотеку нашла по голосам. Вопреки правилам, там сейчас говорили довольно громко, и беседа шла на повышенных тонах. А стоило мне войти, и глазам открылась крайне занимательная картина. Посреди большого помещения с огромным количеством стеллажей с книгами сцепились Колес и Рыжий. Они еще пока не дрались, но крепко удерживали друг друга за предплечье, будто до этого успели обменяться ударами. Рядом стояли Белка и Лимер и тоже сверлили друг друга далеко не дружелюбными взглядами. А больше никого в библиотеке не было. «Что тут происходит?» — спросила я, переступив порог. Ко мне тут же повернулись все четверо, но накалённость обстановки никуда не делась. «У нас возникли небольшие разногласия по ряду вопросов», дипломатично ответил Лимер. «Леди, идите обратно, мы сами тут все решим». Но вместо того, чтобы последовать совету, я подошла ближе и остановилась рядом с Вилмаром. «И все же, мне бы хотелось знать, в чем суть вашего конфликта», проговорила, скрестив руки на груди. «Книжку не поделили?» «Да если бы», выдал Рыжий. «Эти двое украли шкатулку с найденными нами артефактами, да еще и утверждают, что это не они». «Но это не мы!» — рявкнул Колли, столкнув оппонента. Он сделал шаг назад, чтобы рыжий не мог сразу его достать, и выглядел сейчас крайне разозленным. «А кто тут воры?» — выдал Честер. «Кто мог взять их, кроме вас?» «Да кто угодно!» — выпалил Лимер. «Даже ты!» Там были такие реликвии, за которые можно получить просто баснословную сумму, но мы не брали. Звучит как-то неправдоподобно, с иронией бросил Чет. Тем не менее, это так, заявил Колис. Тут сразу было ясно, что они вряд ли договорятся. Но кому станет легче, если все же дойдет до драки? Давайте по порядку, предложила я и повернулась к Белке, как к самому здравомыслящему и уравновешенному из присутствующих. «Вилл, что там за артефакты? Бытовые?» «Нет, там что-то другое. Мы с Четом нашли их здесь, в тайнике. Во время обеда спустились в кухню, а когда вернулись, наша находка исчезла. Тайник пуст». «Может, их папа взял?» озвучила один из вариантов. «Нет, он не мог. Все время был с нами. А вот эти двое ушли раньше», зло заявил Рыжий. «Кто еще в доме?» «Винсент», ответил Лимер и многозначительно посмотрел на своего подельника. Этот пройдоха мог взять, и обедать он отказался, но его вы, конечно, не допрашивали. «Так давайте спросим у него», — предложила я. «Где он может быть?» Возражать никто не стал. Начать поиски было решено именно с кухни, расположенной на первом этаже. И вот там сразу нашлись все. И Винсент, и отец, и потерянная шкатулка с артефактами. Ну а конфликт оказался исчерпан. До самого вечера вся компания изучала магическую находку. Очень пригодились книги по артефакторике, которых в библиотеке нашлось немало. Пять артефактов имели разную форму. Кулон был выполнен в форме сердца, новокольца в виде звезды и полумесяца, камни на браслете выглядели идеально круглыми, а брошь представляла собой символ единения четырех стихий. Все они оказались сделаны из черненного серебра с крупными черными амаритами создавал их явно мастер, владеющий именно темной магией. Из всех нас лучше всего в артефактах разбирались два вора. Вот они-то и определили, что перед нами настоящий набор сокровищ. По их словам, кольца обеспечивали защиту от чужой магии, брошь являлась накопителем, браслет умел скрывать от посторонних глаз, а вот с кулоном они до конца не разобрались. Не пойму проговорил Лимер, рассматривая наложенные на камень плетения с помощью специальной лупы. «Судя по всему, это мощный усилитель магии, но тут странный узор. Я видел подобное однажды на разрывном артефакте, но такие уже очень давно не используют. Нет смысла. И еще, здесь плетение будто бы неполное. Или наложено неправильно, или я чего-то не соображу». Мне тоже дали возможность рассмотреть находку. Лим даже объяснил, что именно кажется ему неправильным, указал те самые места разрывов, и их у кулона оказалось четыре. При этом остальные артефакты тоже имели в плетении подобные хвостики, на каждом по одному. Выглядит так, будто кулон — это центр, а остальные к нему цепляются. Он выложил перед собой на столе все пять предметов, но ничего не произошло. Может, их надо как-то дополнительно активировать? Ладно, представь, что мы их активировали, сказал Рыжий. И что может случиться потом? Не знаю. Вздохнул Лимер. «Возможно, все что угодно. От появления сферы непробиваемой защиты до глобального взрыва, который нас всех уничтожит. Там плавающие плетения, которые, скорее всего, перестроятся при полной активации и соединении всех пяти предметов», добавил Колис. «Так что я не рекомендую экспериментировать». «Зачем-то же их держали в тайнике в библиотеке? Кстати, в таком, который легко открыть», заметил Винсент. «Не думаю, что при их соединении произойдет что-то страшное». Наоборот, больше похоже на очень серьезную защиту для пятерых». «Точно!» — Колес от догадки даже вскочил с места. «Ведь каждый из этих украшений должен надеть отдельный человек, и вот тогда они смогут активироваться. Давайте попробуем». Учитывая, что в их основе темная магия, вероятно, даже императорская, начал папа, одарив его снисходительным взглядом. «Так просто нам их не активировать». «Думаю, кто-то из пятерки должен обладать именно такой силой. Этот человек и будет активатором». Светловолосый вор заметно паник, а его энтузиазм быстро сдулся. Когда я собирала артефакты обратно в шкатулку, в коридоре послышались шаги, а вскоре в просторную светлую кухню королевских размеров вошла троица уставших бледных бандитов. Я все смотрела на вход, ждала, что сейчас за их спинами появится ар и проклятийница, но там никого не было. «Где князь?» — спросил Белка, опередив меня на мгновение. «Наверх пошел! ответил Бран, сев на ближайший стул за большим столом из белого мрамора. Понес на ручках нашу красотку Алексис в спальню, а нас сюда послал, чтобы не мешали». «Что?» Эти слова подействовали на меня, как сильная хлесткая плеуха. Они выбили из легких весь воздух, ударили по сердцу и будто сжали его в кулак. Мир перед глазами пошатнулся, и я точно бы рухнула на пол, если бы не сильная рука, придержавшая меня за талию. Повернувшись, я не сразу поняла, что это рыжий не весь, как мгновенно оказавшийся рядом. Он не дал мне упасть, а смотрел так, будто точно знает, что именно я сейчас чувствую. Знает, насколько это больно. — Эйра, не принимай всё буквально, — проговорил откровенно растерянный папа. — Уверен, всё не так, как ты подумала. Может, у Алексис магическое истощение или ногу подвернула. «Пап!» — выдавила я из себя. От душу продолжала скручивать жгутами, которые сразу же превращались в ядовитых змей. «Пойду к себе!» Я бегом рванула к выходу, и откуда только силы взялись. В тот момент меня совершенно не волновало, что леди так себя не ведут. Добежала до лестницы, помчалась наверх по ступенькам, но на первом же пролете меня догнал рыжий. Стой! строго сказал он, развернув меня к себе. Подожди, ты могла неправильно понять. Что тут можно понять неправильно? выпалила я, не пытаясь вырваться. Это проклятие как-то влияет на Армана. Он же после того, как проведет время с ней, становится совсем чужим. У него глаза чернеют, и я чувствую, что со мной будто бы и не он. А сейчас они... Они... Чет легко встряхнул меня за плечи и снова заставил смотреть ему в глаза. «Так, успокойся, ты слишком импульсивная, знаешь об этом? А со стороны всегда казалось такой сдержанной, утонченной, уверенной». «Ты просто видел только то, что хотел видеть», — покачала я головой. «Сам себе придумал образ». «Вот и ты сейчас, по большей части, сама себе все придумала», — вывернул он мои слова. «Что сказал Бран, что Ар понес Алексис наверх? Все. Остальные подробности дорисовала твоя ревнивая фантазия. И знаешь, Эйра, определись уже, какие у вас с Саром отношения. Нужен он тебе или нет? И если все же нет, перестань считать его своим. Отпусти, ведь до конца отведенного срока осталось всего несколько дней. А если да, тогда завершите уже этот демонов ритуал. Сколько можно трепать друг другу и окружающим нервы? «Будто закрепление ритуала что-то изменит», — выдала я. «Изменит» с уверенностью заявил Честер. «Он станет твоим настоящим мужем и никуда от тебя не денется». «Отец Ара был женат, и его с женой тоже связывал магический брак, подтвержденный стихиями», ответила я с вызовом. «И это не помешало ему бросить жену, сбежать с другой девушкой, которая родила ему двоих детей». «Но отец Армана никогда не любил свою жену». «Как и Арман меня», покачала головой. «Думаешь?» с ироничным вызовом поинтересовался Рыжий. А если открыть глаза? Хотя, конечно, принцесса Манвир тебе виднее. Ты ж дальше собственного очаровательного носика никогда не смотришь. И, как мы давно знаем, видишь и слышишь только то, что хочешь видеть и слышать. Остальное пропускаешь мимо себя. Но я, так уж и быть, дам одну маленькую подсказку. Арман никогда ни об одной девушке так не беспокоился, как о тебе. Даже о сестре он вспоминал гораздо реже. Остальные выводы делай сама. С этими словами он отпустил меня и пошел вниз по ступенькам. Но почти спустившись, обернулся и сказал, «Комната Алексис на третьем этаже, первая справа. Иди и узнай, что там происходит, иначе накрутишь себя еще сильнее. Домыслы и предположения часто угнетают нас гораздо сильнее, чем открывшаяся реальность». Сказав это, он ушёл вниз. Я проводила его раздраженным взглядом, крепче взялась за мраморный поручень и решительно направилась наверх. В одном рыжий точно прав, Я должна найти Армана и точно выяснить, что там у него с проклятийницей». Правда, когда добралась до нужной комнаты, мой боевой запал изрядно поисяк, а вот сомнения и нервные напряжения наоборот усилились до крайне неприятных размеров. Вот только я не позволила себе отступить, собрала волю в кулак и этим самым кулаком постучала по двери. Получилось громко, даже как-то истерично. Ответа не последовало. Постучалась снова в этот раз еще громче. Но когда створка вдруг резко распахнулась, я испуганно отшатнулась и едва не упала. На пороге стоял Арман, к счастью, одетый. Но его лицо казалось абсолютно равнодушным, глаза снова были совершенно черными, и, к моему ужасу, эта чернота теперь полностью закрывала белок, а от уголков глаз в стороны разбегался рисунок потемневших вен. Ара переполняла темная магия. Она ощущалась даже на расстоянии. Ее было столько, что даже настенные фонари начали гореть тусклее. «Чего стоишь? Заходи!» Мрачно и холодно произнес Граниди и, схватив меня за запястье, затащил внутрь. Мы попали в гостиную с большими окнами и круглым диваном. Там оказались настоящие королевские покои, выполненные в сине-серо-золотых тонах. Справа виднелась открытая дверь, ведущая, судя по всему, в спальню. Идем. Бросил Арман, потащив меня за собой в соседнюю комнату. Ледяные пальцы держали крепко, и в этом прикосновении не было ничего знакомого или родного, будто рядом со мной снова находился совершенно чужой, грубый человек. И впервые со дня нашей свадьбы мне вдруг стало настолько страшно рядом с собственным супругом, словно он на самом деле стал настоящим чудовищем. Спальня утопала в полумраке, но не из-за отсутствия освещения а из-за концентрации темной магии. Алексас лежала на кровати и выглядела еще хуже, чем Ар. Всё ее лицо, шею, кисти рук покрывали черные прожилки, а волосы, казалось, побелели еще сильнее. Помоги ей, приказал Граниди, вернув мне свободу. Она лишилась сознания у камня, мне не удалось привести ее в чувство, а утром нам снова нужно идти туда. Я думала, что он пояснит, как это случилось с Алексис, расскажет хоть что-то, но Арман просто развернулся и вышел из комнаты, а затем и из покоев. «Великие стихи!» — прошептала я, когда за ним закрылась дверь. «Что же с вами обоими происходит?» У меня не было ни единой идеи, как помочь девушке. Диагностическое плетение показало сильное магическое истощение, перекрытое изобилием тьмы. Как и другие одаренные, Алексис в той или иной степени владела всеми видами стихийной магии, и преобладающим у нее являлся огонь. Темная магия была дополнением, как и у меня светлая. Но сейчас в проклятинице потухли почти все стихии, зато тьма заполонила собой все. Я попыталась подпитать ее своей целительской силой, но организм Алексис отталкивал ту, как чужеродную. Зато исцеляющие и восстанавливающие заклинания сработали как надо. Тьма даже немного отступила. И тогда стало ясно, что единственный способ помочь — это восстановить внутренние силы организма. Так девушка хотя бы сможет очнуться, и вот когда это случится, будем думать, как лечить дальше. Нужное зелье пришлось вливать в ее рот в чистом виде, но зато эффект стал заметен почти сразу. После пяти капель, попавших на язык, Алексис начала дышать ровнее, а черные вины на лице стали чуть менее заметны, будто спрятались. Неужели помогает? Я просидела с ней еще около получаса и ушла только после того, как убедилась, что девушке на самом деле стало легче. Теперь она просто спала, правда, очень крепко. Дозу зелья мне пришлось немного превысить, и теперь существовала вероятность, что проснется наша проклятийница только к завтрашнему вечеру. И лучше бы мне к тому моменту найти способ уговорить Армана покинуть этот демонов лес. Ведь если мы останемся здесь, тьма может подавить и его, и Алексис, а может даже и остальных, если в них есть хоть капля такой силы. Жуткое место. Когда я снова спустилась в кухню, там царила очень странная атмосфера. Арман сидел за столом и спокойно ел. Белка и рыжи, разместившиеся с другой стороны, выглядели откровенно напряженными. Папа стоял у плиты, что-то помешивая в кастрюле, а больше никого в комнате не было. «Алексис лучше», — проговорила я от входа. Арне, хотя поднял на меня равнодушный взгляд и снова вернулся к еде, будто здоровье проклятийницы его совершенно не волновало. «Арман», — обратился к нему отец, — «я уже говорил тебе о своих расчетах мой артефакт разрушить не получится можно попробовать воздействовать на него стихийной магией но скорее всего он просто ее впитает и превратит во тьму думаю единственный способ его уничтожить использовать свет есть еще способ спокойно ответил граниди ритуал разрушения но для него нужна жертва нужно выбрать кого мы положим на алтарь предлагая бросить жребий от этих слов меня передернуло Он говорил о столь жутких вещах настолько равнодушно, будто предлагал сущую безделицу. «Ар, ты в своем уме?» — ошарашенно выдал Белка. «Какая еще жертва?» «Все равно, нужен кто-то живой», — равнодушно пояснил Арман. «Алексис создаст проклятие, которое мы подпитаем чужой смертью. Этого может хватить для разрушения камня». «Нет, ну тут уже явно перебор», — возмутился Рыжий, встав из-за стола. Ар, ты точно не в себе, а тебя ж буквально разит тьмой и несешь откровенный бред. Граниди поднял на него взгляд и жутковато усмехнулся. А вот и доброволец на роль жертвы, констатировал он. Что? Граниди, ты с ума сошел? возмущенно крикнул Честер. Белка пытался его успокоить, остановить, но тот уже вспылил не на шутку. Сам ложись на тот алтарь, добавил Чет. И проклятийницу свою прихвати. Она не подойдет. — ответил Арман. — Ведь именно ей предстоит создавать проклятие. Я буду напитывать его силой, а вот ты — отличная кандидатура. Папа переводил растерянный взгляд с одного на другого, а потом посмотрел на меня. — Я уверен, что разрушить его можно только светом, — сказал отец. — В много этой магии. Если ее усилить, то у нас появится шанс. Арман посмотрел на меня с интересом. — Но не как на девушку или жену, а как на предмет. «В этом может быть смысл», — проговорил супруг задумчиво кивнув. «Если принести в жертву ее, то проклятие напитается светом. Отличная мысль». «Если бы он шутил, я бы, наверное, рассмеялась. Вот только шуткой тут и не пахло. Арман говорил абсолютно серьезно и явно не помнил, что сам же давал магическую клятву не убивать меня и не вредить мне». Эта мысль отрезвила, и даже страх пропал. Теперь я отчетливо видела, что Арман граниди почти полностью подчинен тьмой. Он больше не испытывал ни чувств, ни эмоций. В нем еще остались крупицы сознания, и все они сейчас были сосредоточены на цели. После последнего предложения Армана даже у Рыжего пропал дар речи. Папа заметно побледнел, но возмущаться не спешил. Понимал, что его сейчас просто не услышат. Белка же выглядел таким потерянным, каким никогда его не видела. А я окончательно осознала, что должна сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть нам всем настоящего ара. Взгляд нашел на полке шкатулку с артефактами, которую я так и не унесла обратно в библиотеку, а в голове сложился план. Не самый удачный, рисковый, шаткий, но единственный, который вообще мог сработать. Взяв шкатулку, прижала ее к груди и обратилась к супругу. «Арман, мне очень нужно поговорить с тобой наедине. Пойдем наверх». Он посмотрел на меня все с тем же холодом. «Не желаешь становиться жертвой?» Спросил спокойно. «Нет, хотела обсудить кое-что важное. И лучше сделать это сейчас». В его лице промелькнула заинтересованность, но глаза оставались такими же пустыми и черными, будто за ними уже не было души. Только ужасающая магия. Ладно, ответил он нехотя вставая из-за стола. Идем.